Добраться до пятого энергоблока оказалось не так-то просто. Территория вокруг него была захламлена габаритным мусором и частично затоплена. В котлованы, вырытые под коммуникации и так никем не засыпанные, за годы натекла вода, превратив их в гигантские стоящие пруды с затхлой протухшей водой. В этой зеленовато-коричневой гниющей жижи плавал всякий хлам, в том числе несколько раздутых трупов, как мутантов, так и человеческих. Само собой, вонюще вокруг стояла адовое, но нашему брату не привыкать к ароматам зоны. Казалось, в этом мусорном хаосе невозможно найти дорогу к энергоблоку, не поломав ног. Да и входа в этот огромный бетонный куб я как-то не видел. Но шел вперед, уверенно лавируя меж изъеденными коррозией стальными балками, нагромождениями разбитых плит, полуразвалившейся строительной техникой, чудом не рассыпавшимися от времени бытовками, и иными преграждавшими путь благами цивилизации, навсегда брошенными здесь своими хозяевами много лет назад. И, конечно, тут были аномалии, Они всегда там, где можно поживиться свежей сталкерятиной. Вон комариная плешь раскинулась, искусно замаскировавшись строительным хламом. Чуть левее, над кучей красных от ржавчины, перекрученных железяк, нерешительно покачиваясь, завис веселый призрак, словно раздумывая, бросится ему на непрошенных гостей Или его и так все устраивает. А вон там, с крыши старой бытовки, свешиваются черные скрученные сосульки, похожие на толстые витые свечи. Значит, где-то поблизости обосновалась мясорубка. Плохой признак, особенно если свечи видно, а саму мясорубку нет. Значит, хорошо спряталась сволочь. Ждет, когда какой-нибудь ловец удачи влезет в нее, и одной свечей на крыше бытовки станет больше. «Бывал здесь», — поинтересовался я. Меченый отрицательно мотнул головой, не отрывая взгляда от экрана старенького КПК. «Пока ты спал, мне лесник на всякий случай маршрут в ладонник закачал», — произнес сталкер. «Как чувствовал, что не дойдет». По экрану карманного персонального компьютера тянулся тонкий, извилистый пунктир, оканчивающийся на схематичном изображении пятого энергоблока. «Похоже, снег бывал тут не однажды, и путь знал досконально». Потому аномалии остались ни с чем, а мы с Меченым, без дополнительного ущерба для здоровья, добрались до намеченной цели. Вход в бетонный куб представлял собой просто прямоугольную дыру в стене. Ворота строители поставить не успели. Вон они, те ворота, рядом валяются. И все огненно-рыжим мхом поросли. Хм. Не видал я раньше такого мха в зоне. В этой зоне. А вот в мире Кремля его навалом. Так и называется он «Огненный мох» чрезвычайно живучая пакость, умеющая приспосабливаться к любым условиям и порой покрывающая значительные площади. Большие скопления огненного мха способны к самостоятельной охоте, выбрасывая ложноножки, которые захватывают жертву. После этого добыча затягивается на замшелую территорию, где огненный мох обволакивает ее полностью и высасывает все соки. Аккуратнее, Кивнул я на колонию мха, неизвестно каким ветром занесенного сюда из параллельной вселенной. «Понял, принято», — кивнул Меченый. «Нормальная реакция сталкера. Если напарник знает о чем-то больше тебя, лучше ему доверять, а расспросить, что да как, можно и потом, на привале». Обойдя по широкой дуге огненный ковер, мы вошли в сырой полумрак, царящий внутри пятого энергоблока, и нам открылось воистину величественное зрелище. Огромные бетонные колонны упирались в потолок, держа на себе его многотонную махину. Вдоль колонн тянулись рельсы, между которыми переливалась синевой целая река ведьмина студня. Прям раздолье для ученых, которым до сих пор не удается заполучить для изучения, достаточное количество этого артефакта. Вон, кстати, двое, походу, попытались. И так и остались лежать тут в своих оранжевых защитных костюмах, сжимая в руках массивные прозрачные контейнеры, плещущимся в них голубоватым пламенем. Зачерпнуть зачерпнули, и счастью предела не было. На их лицах навсегда застыли одинаковые блаженные улыбки. Тут их и накрыло. «Подземным разрядом обоих долбануло», — заметил Меченый. «Видал я такое. Снимаешь костюм с трупа, а там внутри одни горелые кости. Но лица целые, только на ощупь будто резиновые. Причуда зоны, мать ее!» «Поответственнее, сталкер», — оборвал я меченого. «Не надо зону ругать, особенно когда находишься в ее сердце. Лучше давай по делу. Лесник не сказал, куда нам теперь?» «Туда», — ткнул пальцем меченный, в огромную кучу крупногабаритного стального хлама. «Хоть лесник ничего и не говорил, но энергоблоки в принципе по одной схеме делались. Где-то там должен быть вход в подземелье». Сталкер не ошибся. «Спуск даже не попытались замаскировать. Небось, просто не успели». Прямо в бетонном полу зияло квадратное отверстие размером с хороший бассейн, в боковые стенки которого были вделаны две ржавые лестницы одна напротив другой. «Это мне не нравится», — сказал меченый, подойдя ближе и с силой пнув лестницу. Та жалобно скрипнула, отломилась от стены и с грохотом рухнула вниз. «Очень надеюсь, что со второй у тебя стерпится-слюбится», — проворчал я. Иначе нам придется по веревке спускаться, а там, по ходу, глубоко. И темно, как у афроамериканца в нижнем отделе кишечника. Эк, ты толерантно загнул, — одобрительно кивнул Меченый, уже менее агрессивно пробуя носком берца на крепость вторую лестницу. Это вроде ничего, можно спускаться. И я первым пойду. — Чего это? — поинтересовался я. — Того, — сплюнул Меченый просто если ты первым полезешь, с моей рукой есть опасность, что я не удержусь и рухну тебе на башку. Может, я того один справлюсь, почесав затылки, предложил я. А ты бы тем временем к болотнику сходил. Такие раны по его части. Меченый усмехнулся. Сходил бы ты сам, сталкер, по известному адресу. То есть, по-твоему, получается, что лесник от монумента страшную смерть принял, а я, значит, сбегу. Ты часом в челюсть с моей здоровой руки получить не хочешь? От монумента. В голове сами собой сопоставились факты. Точно, лесник же говорил про излучение главной аномалии зоны, способной исказить кротовину, которая, в свою очередь, перестроит структуру человеческого тела, превратив его в металлический манекен. И сияние вокруг серебряной статуи лесника стало понятным, и синяя вспышка, отклонившая пулю, которая ранила меченого, больше не вызывала вопросов. Монумент чувствовал наше присутствие и теперь гадил целенаправленно, стремясь не пропустить нас к саркофагу, при этом по возможности уничтожив. Что ж, его можно понять. От нашей команды эта аномалия ничего хорошего не видела, скорее наоборот, и теперь защищалась как могла. «В общем, ты тут подвисай, обдумывай, а я полез», — сказал и закидывая вал за спину. «Некогда мне, времени мало». «И правда полез» ловко перехватывая одной рукой ржавые перекладины лестницы. У него действительно было не особо много времени до того момента, как действие инъекции ослабнет и тело скрутит нереальная боль. Что ж, это его решение. И другого, пожалуй, быть не могло, иначе это был бы немеченый. На самом деле в тоннеле было не так уж темно, как показалось сверху в начале. Абсолютный мрак длинной бетонной трубы трехметрового диаметра рассеивали хрестоматийные лампочки зоны, заключенные в пыльные плафоны и тускло мерцающие под потолком. Необъяснимый феномен здешних подземелий. Из-под плафона могут оборванные провода торчать, а лампочка все равно будет гореть, подпитываемая энергией разве что из воздуха. Сталкеры объясняют эту аномалию просто «зона», и этим все сказано. Под ногами хлюпала вода, сырость пропитала стены, То тут, то там, сквозь стыки бетонных колец и трещины в потолке, свисали какие-то отростки, похожие то ли на корни растений, то ли на щупальца подземных мутантов. А еще где-то неподалеку слышалось странное гудение, словно там, за толщей бетона, работал невидимый движок. — Я думал, воды будет больше, судя по тому, насколько затоплены котлованы снаружи, — сказал меченый. «Не удивлюсь, если это помпы гудят, которые воду откачивают», — сказал я. «Может, зоне или монументу, или хрен еще знает кому нужен этот тоннель, вот они и работают». «Если обо всем об этом начать думать, можно умом рехнуться», — покачал головой Меченый. «Поэтому сталкерам лучше вообще не думать. Полезнее для здоровья». «Думать вообще вредно», — заметил я. «Дураком жить проще. И, как утверждает народный фольклор, — Им еще и всегда везет. Логика подсказывает, что мы с тобой просто гении. хмыкнул Мичиной. Везение так и прет. Он не договорил. Тоннель делал крутой поворот направо, и из-за этого поворота нам навстречу вынурнула фигура в пятнистом камуфляже, в зеленом берете и с автоматом в руках. — Получи, скотина! — прорычал камуфлированный. — Я б, может, и успел выстрелить, а может и нет. Уж больно неожиданно этот урод в коридоре появился, будто ждал нас. Но Меченый успел не только выстрелить, но и, сместившись влево, заслонить меня своим телом. Они выстрелили одновременно и одновременно упали. Камуфлированного отбросило на бетонную стену, по которой он сполз, оставляя на грязно-серой поверхности широкий кровавый след. А я успел подхватить Меченого и даже положить его на пол прежде, чем в коридоре появился следующий автоматчик в полевой униформе. Но этого я уже ждал, и короткой очередью отбросил его на труп первого. На несколько мгновений в тоннеле повисла гнетущая тишина. А потом из-за угла вылетела граната. Ударилась о пол, подпрыгнула. «Две секунды» — промелькнула у меня в голове, пока я летел в прыжке навстречу РГДшке, крутящейся на полу. «Три». Взять ее в руку я уже не успевал. РГДшке — девушки капризные, каждая со своим характером. Одна нервная через три с половиной секунды взрывается другая, более задумчивая, через четыре с хвостиком. Поэтому ничего мне не оставалось, как, грохнувшись на брюхо, просто отбить гранату ладонью подальше от себя в направлении изгиба коридора. Вред ли о гении, ибо иногда мне все-таки везет. Эта РГДшка явно была задумчивой. От моего удара она отлетела к противоположной стене, ударилась об каблук трупа и закатилась за угол. Четыре. Я рефлекторно открыл рот, и не зря. В замкнутом пространстве тоннеля обычно не особо громкий хлопок РГДшки мне слабо так ударил по ушам. А потом я услышал голоса. Два голоса. «Вот, падла, убил меня!» И стон. Я поднялся и, даже не взглянув на меченного, бросился вперед. «Глупо помогать напарнику, когда в нескольких метрах от тебя стонет недобитый враг, который вполне может найти в себе силы и попытаться отомстить». И тогда ты, подстреленный, лежишь рядом со своим товарищем. И помогать вам обоим будет уже некому. Они лежали рядом, двое в точно такой же униформе, как и убитые ранее. У одного была оторвана голова, и из-за безглавленного тела толчком била кровь. Сердце еще работало. У второго был страшно разворочен живот, обрывки кишок разбросало аж до противоположной стены. Да уж, когда РГДшка разрывается практически под ногами, Зрелище потом может быть не особо аппетитным. «Это ты, снайпер чертов!» Глаза умирающего сверкали неестественно лазурным светом, словно внутри его черепа горел фонарь с синим светофильтром. Я сразу вспомнил, где видел ранее свет именно такого спектра и такое же неестественно неподвижное лицо, напоминающее фарфоровую маску, покрашенную в телесный цвет. Так выглядели живые куклы, засланные монументом, чтобы убить меня и Фифа в одном из баров зоны. И черт возьми, у них это тогда неплохо получилось. А еще именно такой лазурью сверкал сам кристаллообразный монумент, сокрытый в глубинах разрушенного четвертого энергоблока ЧС Это ты, чертов снайпер. Губы умирающего шевелились. Но только губы. Все остальное лицо оставалось неподвижным. Это ты. Похоже, в башке у этой биологической машины после взрыва гранаты что-то заклинило, и военный продолжал повторять одну и ту же фразу, при этом бестолково, механически перебирая пальцами левой руки кровавую мешанину в собственном животе. Так не ведут себя живые. Так не ведут себя те, кто уже стоит на пороге края вечной войны. Этот боец, захваченный монументом, вел себя, как запрограммированная на убийство сломанная кукла, не имеющая ничего общего с человеком но когда-то она была им, и сейчас понемногу вновь становилась тем, кем была раньше. Лазурь тускнела в глазах умирающего. Монументу больше не нужна была изуродованная кукла, и место небесной синевы стремительно занимала боль. Я видел, как быстро расширяются зрачки серых, теперь уже серых, глаз. Человек умирал, страшно умирал. Его рот уже раскрывался в безумном крике, который я прервал одним движением указательного пальца а потом повернулся спиной к трупам и побежал назад. Меченый лежал там же, где я его оставил, и под ним успела натечь неслабая лужа крови. Я склонился над ним, уже понимая, что ничем не помогу. Грудь и живот сталкера были перечеркнуты очередью из четырех пуль, причем багровые пятна вокруг двух отверстий в камуфляже на глазах увеличивались в размерах. Ясно с первого взгляда. Порваны крупные сосуды. И спасти сталкера сможет только немедленная операция в стационаре, которому, понятное дело, неоткуда взяться в центре зоны. Или чудо. Меченый разлепил успевшие пересохнуть губы. Болотник, ты? Очень плохо. Взгляд мутный, блуждающий. Он уже меня не узнает, принимает за другого. Лицо сталкера исказило гримаса агонии. В затылок мне повеяло прохладой. Не нужно было оборачиваться для того, чтобы понять, «Это не сквозняк. Эта сестра стоит за моей спиной, готовясь забрать не меня». Но внезапно Меченый сделал над собой заметное усилие, закусил губу так, что на подбородок брызнула кровь, и ледяное дыхание сестры немного ослабло. Даже смерть отступает перед волей человека, твердо решившего задержаться на этом свете еще на несколько минут. «Снайпер, ты их сделал?» «Сделал». Меченый усмехнулся. Словно его лицо только что не корежила предсмертная судорога. «Молоток, ты дойди, ладно?» «Ладно», — сказал я, не особо веря в свои слова. «Дойду, если только монумент меня не захватит, как тех». Я кивнул на трупы. «А ты еще не понял?» — удивленно приподнял брови меченый. «Ты ж меченосец. У тебя от всех этих монументов врожденный иммунитет. Не получится у него с тобой ни черта, если только...» Он не договорил. Кровь хлынула горлом, залив всю грудь сталкера. Мой затылок пронзило холодом настолько сильно, что я невольно зажмурился. Было ощущение, что нереальный, парализующий, смертельный, лютый мороз прошел сквозь меня. Прошел и исчез, будто его и не было. А когда я открыл глаза, на бетонном полу лежал мертвый меченый, на губах которого застыла его фирменная ироничная ухмылка. Будто заснул сталкер ненароком, и видит хороший сон, от которого не хочется просыпаться. Спи, меченый. Спи, мой старый товарищ. Ты заслужил возможность как следует выспаться. А я даже похоронить тебя не смогу. Везде бетон. А вот отомстить попробую. Еще не знаю как. Но поверь, приложу все усилия.